«Эта мысль засела ему в голову. Чтобы добиться этого, он на все готов. Он силой ворвется в твою комнату и, думаю, не побоится даже твоего мужа, если бы он загородил ему дорогу». «И ты не объяснила ему все безумие этой мысли?» «Объяснить безумному?» «Что же делать? Что же делать?» говорила княгиня, ломая руки. Это-то и есть та опасность, о которой я упомянула, и которую надо предупредить. Но как? Я не вижу средств. Подумай, что может произойти, если между отчаянно влюбленным Потёмкиным и твоим мужем произойдет стычка. Молодая женщина задрожала. «Кладина, Кладина!» – умоляющим голосом сказала она. «Не покидай меня, посоветуй мне». Несчастная сама лезла в западню. Графиня, по-видимому, обдумывала и, наконец, сказала после продолжительной паузы. «Знаешь, Зина, что бы я сделала на твоем месте? О, говори, говори! Чтобы предупредить с его стороны безумную выходку, я согласилась бы на его просьбу, я бы увиделась с ним. Что ты выдумываешь? Пойми!» Как я могу его здесь принять тайком от мужа? Здесь, конечно, нет, но Петербург велик. Есть много мест, где встретиться. Это может произойти будто бы нечаянно. «Свидание!» – испуганно вскрикнула княгиня. «Я никогда не решусь на это!» Графиня Кладина закусила губу и окинула свою собеседницу злобным взглядом. Это было, впрочем, лишь на одно мгновение. Она переломила себя и сказала ласково. «Я ведь только сказала, что я сделала на твоем месте. Я опасаюсь за твое семейное спокойствие и хотела предупредить катастрофу. Впрочем, я не понимаю, что ты видишь дурного в этом свидании, тем более, что им, быть может, можно спасти несчастного человека от самоубийства». Княгиня тихо плакала. «Подумай об этом, милая Зина», — продолжала графиня. «Дело идет о жизни и смерти почти юноши. Одно твое слово может спасти или погубить его. Признаюсь тебе, что я дала ему слово, что уговорю тебя на это свидание. Это мой долг. А то бы он еще вчера наделал глупостей, которые могли кончиться смертью его». Или князя. Графиня Кладина, видимо, принимала все меры, чтобы запугать княгиню Светозарову и заставить ее решиться на тот шаг, который нужен был ей для мщения. Молодая женщина все еще не соглашалась. Графиня решилась на последнюю ставку. Знаешь ли, чего я всего более опасаюсь, сказала она. Княгиня подняла на нее свои заплаканные глаза. «Говори мне все, что ты думаешь. Что он вызовет твоего мужа на дуэль? Но по какой причине? Боже мой, как ты наивна! Конечно, он не скажет ему «я люблю вашу жену». Мужчины всегда найдут какой-нибудь повод для столкновения. Он умышленно оскорбит твоего мужа публично, и причина дуэли готова. Княгиня Зинаида Сергеевна сидела, как приговоренная к смерти. «Что делать? Что делать?» — повторяла она. Графиня Кладина молчала. «Скажи же мне хоть слово. Дай совет!» — с болью в голосе обратилась молодая женщина к своей гостье. «Я уже сказала», — хладнокровно отвечала та. «Согласиться на свидание». задумчиво произнесла княгиня. Графиня продолжала сидеть молча, перебирая кружево своего платья. Молодая женщина тоже молчала. По ее лицу было видно, что внутри нее происходила страшная борьба. «Я хочу его видеть! Я буду с ним говорить!» Воскликнула княгиня. В глазах графини блеснула злобная радость. «Я буду с ним говорить!» повторила княгиня. «Но где и как?» «Положись на меня», с убеждением сказала графиня. «Ты поможешь мне? Ты сомневаешься в моей дружбе? И останешься около меня, чтобы в случае чего спасти меня от самой себя? Я обещаю тебе это». «Но кто его об этом предупредит?» «Я». «Скажи же ему». что я это делаю только для того, чтобы исполнить твое обещание. Слышишь? Успокойся, скажу все, что надо и что оградит твою честь. Где же мы можем увидеться? Я обдумываю это, и мне кажется, что я придумала. Так пусть это будет завтра, послезавтра, как можно скорей». Графиня Кладина нежно обняла свою жертву и, притянув ее к себе, горячо поцеловала. «Где же?» — спросила с дрожью в голосе княгиня. «Я скажу это тебе завтра. Сегодня я все это хорошенько обдумаю. Где же мы увидимся? Приезжай ко мне в это же время». «Хорошо. И это будет завтра же? Этого я не знаю. Ты очень спешишь». Чем скорее, тем лучше. Я не успокоюсь до тех пор, пока все это так или иначе не кончится. Все кончится благополучно, углом рта улыбнулась графиня. Однако мне пора, мне еще надо во дворец. Обе женщины снова крепко расцеловались. Искренен был поцелуй только со стороны княгини Зины.